Глава седьмая. Факбой. Зачем она переезжает в Бушвик? Джек, навскидку, может вспомнить с десяток районов, подходящих ей гораздо больше. Могла ведь выбрать любой. Она не похожа на человека, у которого проблемы с деньгами. И всё-таки Флоренс уезжает подальше от Бронкса, и отчасти Джек её понимает. Наверное, он сделал бы то же самое. Дом, который она выбрала, ему не нравится. Но ведь и не ему в нём жить. Но выходили из него только малолетки, и выглядели они как городские сумасшедшие. Больше всего впечатлил здоровенный чёрный парень с синими волосами и цепью на шее, которой наверняка можно убить человека. У него на руке висела тощая белая девчонка с дредами, вся в татуировках. Им не было больше двадцати, и появись такие на улице в Манчестере, их бы точно искупали в ближайшем сортире. Впрочем, времена меняются, и Манчестер тоже. Джек в последний приезд видел таких же. Флоренс и Бри вдвоем вытаскивают коробки из нанятого фургона. Пока внутри скребет. Он мог бы помочь. Почему не попросила? Если он сейчас вылезет из машины, она поймет, что за ней следили. Обидится, расстроится, может, даже накричит. Могла бы и написать, что он, урод какой-то, отказал бы. В конце концов, наняла бы грузчиков. Но нет. Сильная женщина Нью-Йорка, мать их. Джек еле может усидеть на месте, но запрещает себе показываться. Когда спалился в прошлый раз, чудом придумал отговорку. Потом еще пришлось докопаться до тыковки и реально купить травы. Лежит теперь дома, черт знает, что с ней делать. В этот раз так не получится. Да и Флоренс может подумать, будто он наркоман. «Долбоеб!» — сообщает Джек своему отражению в боковом зеркале. «Зачем он это делает?» Словно нельзя найти более подходящее занятие для субботы. Мог бы поработать, прибраться в конце концов, просто поваляться перед телевизором. Какой дьявол в очередной раз заставляет его следить за тем, чтобы Флоренс никуда не вляпалась? Сначала он врал себе, что это всё ради брата. Вдруг Гэри решит с ней помириться, а она успеет наделать глупостей. Вроде тех, которые были между ними. Раз уж оказалось на боях, ничего не гарантирует, что в следующую пятницу не случится что-то похуже. Джек не может допустить, чтобы ее похождения принесли боль брату. Вот и следит за дурной девчонкой. С каждым днем этот аргумент звучит все забавнее. Гэри на работе весь светится, сбегает при первой же возможности и вообще погружен в свои новые отношения. Он точно не бросит Пайпер. И Флоренс не вернется. И зачем тогда стелить ему соломку на этот случай? Джек провожает глазами отъезжающий фургон и пытается понять, почему до сих пор не удалил номер Флоренс из телефона. Платье он ей отдал. Свои вещи не забирал, но и черт бы подрал те штаны. Пусть остаются на память. Между ними больше нет ничего общего. Ни одной ниточки, ни одного повода позвонить или завести диалог при встрече. И сложно даже понять, почему так хочется, чтобы этот повод нашёлся. Ему никогда не нравились стервы, и Флоренс в их числе. С ними слишком много возни, а выхлопа ноль. Вот только теперь сложнее называть её стервой. Пока Флоренс спала... Он увидел за холодным фасадом маленькую чувствительную девчонку. И забыть её почему-то не получается. Стоит повернуть ключ, мотор Линкольна заводится, как большой мурчащий кот. Джек даёт назад и резко выкручивает руль. Это слишком глупо оставаться здесь, следить за тем, как Флоренс и Бри таскают чёртовы коробки. Даже без возможности помочь. Да и незачем помогать. Она ему никто. И он ей тоже. Нужно как-то выгнать из головы нездоровые мысли о ней, перестать вспоминать её запах и вернуться к прежней жизни. Недели было достаточно. Ещё немного, и сам поверит, будто что-то чувствует к Флоренс. Почти на автомате Джек доезжает до дома. У него до чёрта работы. Например, свести проклятый квартальный бюджет. Каждый из отделов сделал его по-своему, сколько бы им ни присылали писем о единой форме подачи. В итоге всё получается через жопу, и уходит целая прорва времени на то, чтобы собрать сраную самодеятельность в один документ. Только Гэри сделал сразу, как просили. И то Джек готов поспорить, что это не он, а Пайпер. Ещё надо убраться в квартире, в конце концов. Наверное, даже больше, чем закончить отчёт. Тот и до завтра потерпит. А вот бардак дома начинает раздражать. Да и процесс может помочь. Лифт едет мучительно медленно. Настолько, что Джек успевает снова вернуться мыслями к Флоренс. Рано уехал. А если они на самом деле не справляются с коробками? Чёрт. Да что это с ним? Совсем головой двинулся? может и шкаф ей соберёт. Джек заходит домой, потягивается и принимается за работу, даже не переодеваясь. Привычная рутина постепенно возвращает его к жизни. Сначала нужно разложить все вещи по своим местам. Он купил эту квартиру не только из-за вида. Дом новый. В старых прачечная находится отдельно, а таскать вещи туда-сюда Джек ненавидит больше всего. К тому же нет ничего лучше, чем собственная стиральная машина, не убитая чужим дешевым порошком, чистая, в которой были только его вещи. Теперь пыль. В его квартире не так много пылесборников, но даже они за неделю, что он не прибирался, успевают накопить сероватый слой, который становится заметным. Потом можно запустить пылесос и уже после переходить в ванную. Сознание уносит мысли в более здоровое русло. Там вроде как скоро отпуск. Давно Джек так не ждал его. Раньше думал, что это совершенно ненужная вещь. Идиотом был. Когда Джанин впервые выгнала его на неделю, он её безбожно просрал, сидя дома и разбирая отчёты. В следующий раз был умнее, даже подготовился. Две недели в Лондоне пролетели настолько приятно и незаметно, что после них месяц хотелось обратно. Сейчас можно выбрать что-нибудь еще. Прокатиться по выставкам во Франции? Отличная идея! Или сгонять в Грецию, где сохранилась древняя архитектура. Кто-то советовал смотаться в Уругвай. Там дешево, а пляжи не хуже, чем на Гавайях. Или в Индию, кстати. Хотя нет. Слишком грязно. Мышцы приятно ноют, когда Джек заканчивает с уборкой. Он перестирал постель, и спальня наполняется свежим запахом. Кстати, давно не был в спортзале. Рэндалл обещал, что подгонит нового противника, получше туповатого здоровяка Пипита. Следующий бой еще не назначили, но форму терять нельзя. Есть риск сдохнуть на арене а смерть в его жизненные планы пока не входит. Гостиная, спальня, ванна, стирка. Бурчит Джек привычную последовательность, мысленно рисуя галочки, и усаживается на девственно чистый подоконник. За окнами темнеет. Пара часов, и Нью-Йорк перейдет в обычный ночной режим, еще более сумасшедший, чем днем. Сотни девчонок потянутся в клубы. Кстати, о них. Джек прислушивается к себе. Стоит ли ему выбраться? До любимого бара идти всего несколько кварталов. Нужно, наверное. В прошлые выходные не выгорело найти себе девчонку. Потом всю неделю было некогда. Моника, конечно, прислала несколько сообщений, но на неё сейчас не хватит сил. К тому же Джек обещал себе не повторяться. Раз переспали, второй. Через пару недель всё становится похоже на отношения и возникают какие-то ожидания и претензии. Больше всего Джек не любил именно это. Ожиданий от матери хватило, а её претензии не все зажили бесследно. Всё тело в мелких шрамах. И если отношения состоят из этого, а слишком похоже, что так и есть, ну их к чёрту. Уговаривать себя приходится долго. Давно ему не было настолько лень двигаться. Джек неторопливо одевается, приводит волосы в порядок и выползает на улицу. Прохладный ночной воздух приятно обдувает кожу, но не приносит обычного удовольствия. Он словно заболел. Ничего не хочется. Привычные лица в баре нагоняют тоску, а какая-то мелкая рыжая девица — которая типа ненароком трётся о него сиськами, слишком напоминает Пайпер. И это отвратительно, будто снова девушку-брата трахнуть. Хотя почему снова? С Флоренс-то Джек не спал. Она опять заполняет мысли, как медленно действующий яд. Целую неделю так прожил. Флоренс, Флоренс, Флоренс... И даже сейчас её загорелые ноги всплывают в памяти. И тонкое запястье, которое он украдкой поцеловал, пока она спала, сам тоже тогда знатно накидался. И цветочный запах. Джек резко поднимается и выходит, бросив на стол двадцатку за недопитый джин. Ловит такси, прыгает в него и называет единственный бар в Бруклине, который помнит. Хоть как-то быть ближе к ней даже если всё ещё непонятно зачем. Пока такси плавно рассекает улицы, Джек борется с собственными мыслями, которые бесят до кровавых глаз. Головой понимает «притворяйся», пока не получится. Старая проверенная схема выручает последние 30 лет. И даже если в душе что-то слишком ноет, нужно продолжать притворяться. Как только машина останавливается, он решает повернуть назад. Это отвратительная идея. С ним и правда не всё в порядке. Стоило просто остаться дома. Бюджет сам себя не соберёт. Джин сам себя не выпьет. В конце концов, netflix тоже сам себя не посмотрит. «Сэр, вы будете выходить?» С опаской спрашивает таксист. Джек только кивает в ответ. Не уверены, что его видят. Протягивает деньги, нехотя вылазит на улицу. Нужно переключиться на кайф от прохлады вечернего воздуха. Пусть сейчас невозможно дать название происходящему, стоит попробовать его игнорировать. И притворяться. Снова притворяться. Пока из этого не выйдет хоть что-нибудь. Свернув к незнакомому бару, чья вывеска мигает чуть ниже по улице, Джек делает несколько глубоких вдохов. Может, это депрессия, и стоит записаться к врачу? Он готов рассмеяться самому себе в лицо. Психотерапевты для педиков и нытиков. У него просто тяжелая неделя. Так что уже перед самым входом он притормаживает, смотрит на себя в зеркальной витрине и подмигивает отражению. Ещё немного джина, он будет в порядке. Внутри мрачновато, но всё же неплохо. Джек осматривается, даже замечает выпалши откуда-то из глубин души интерес. Обычный бар в Нью-Йорке, ничего особенного. Небольшой танцпол, потрёпанная мебель. Типичные городские жители двигают задницами в такт тупому ритму. У девчонок юбки короче некуда, а парни... Им точно не класса. Не то чтобы в бар стоило одеваться в смокинг, конечно, но и хэллоуинский костюм обсоса сюда тоже не подходит. И всё-таки многие тут именно его и выбрали. Джек неторопливо двигается к барной стойке, продолжая оглядывать местных. Ноги у одной девчонки очень хороши. И коленки что надо. Аккуратные, круглые. А у её подружки крепкая задница обтянута тонкими шортами. И даже идиот поймёт, что на ней нет белья. То, что нужно. Джин бросает Джек бармену, паркуясь у стойки. «Какой?» — безразлично уточняет тот. «Есть Томас Дейкен, лей его». Та, что с ногами замечает взгляд и с улыбкой наклоняет голову. Изучает. «Англичанин?» — раздаётся сбоку приятный женский голос. Как он её сразу не заметил. Волны каштановых волос, загорелая кожа, шикарный вырез топа открывающий вид на большую грудь. Но чёрт бы с ней, Джеку нравятся её глаза. Внимательные, даже с какой-то иронией. «Акцент выдаёт», — улыбается он, — «и выбор Джина». «Американцы не умеют пить джин пожимает плечами Джек и двигает шот поближе. «Джек Эдвардс. Антония». Приподнимает она свой бокал с коктейлем. «Красивое имя, Антония. Откуда ты?» «Только не говори, что из Нью-Йорка». «Почему же?» «Никто не может быть отсюда». Джек придвигается ближе к ней. Нью-Йорк — это просто большой котёл, в который стекаются все отовсюду. «Даже если я родилась здесь?» «Конечно!» Она смеётся, и это звучит приятно. Джек слегка касается краем шота её бокала и скользит взглядом к длинной шее. «Так откуда ты?» «Кито. Эквадор». В её глазах появляется что-то новое. «Интерес?» «Твоя очередь». «Ты угадала». «Манчестер, Англия». «Не совсем. С твоим акцентом я бы скорее поставила на что-то южнее». «Разбираешься в британских акцентах?» «Жила в Лондоне». Беседа становится ещё приятнее. Пока Джек расспрашивает Антонию, та рассказывает несколько смешных историй. «Она хороша. Это особенный вид удовольствия — встретить девушку, которая может говорить и даже круче. Шутить». После второго шота он начинает мысленно вызывать такси домой. Она поедет с ним. Это вопрос решённый. Джек позволяет своему взгляду стать откровение. Он рассматривает Антонию, и она отвечает тем же. Знает, чего хочет. Ещё лучше. Краем глаза Джек замечает знакомый силуэт в другом конце бара и поначалу старается игнорировать дурное предчувствие. Он заказывает третий шот и возвращается к Антонии, но всё равно настораживается. Нужно проверить. Может, только похоже? Нет, не похоже. Это она, чёртова Флоренс Мендоса. Со своей чёртовой подругой оживлённо болтают с барменом, как со старым знакомым. Теперь Джек совсем запутывается, кто за кем следит. Почему из всего Нью-Йорка он опять, опять встречает именно ее? Ты в порядке? Антония поворачивается, следя за его взглядом. Да, врет Джек. Показалось, что знакомых увидел. Он пытается вернуться в разговор, но надолго оторвать глаза от Флоренс не получается. Тревога дергает нервы. Она пришла с Бри. Гэль говорил. Это единственный человек, который может втянуть Флоренс в неприятности. И единственный, кто действительно втягивает, судя по прошлым выходным. Проходит время, прежде чем он замечает, что Антония молчит. Твою мать! Всё ведь было отлично ещё пять минут назад. М -м, прости. Он с усилием отворачивается к стойке. Кажется, я выпал из разговора. «Не хочу задерживать тебя», — с улыбкой отвечает она. «Не задерживаешь». Джек старается сфокусировать взгляд на её груди. «Я там, где хочу быть». Уверен, Антония и правда хороша, спокойная, понимающая, кто она и зачем здесь. Давно ему такие не попадались. Лучше бы он её встретил там, на боях. «Может, сейчас было бы легче?» «Да!» Джек улыбается и поднимает глаза. У неё на лице бесящее саркастичное выражение, и хочется отвести её сейчас же в туалет и трахнуть, чтобы оно сменилось на совсем другое. Такие всегда вызывали охотничий азарт. Не те, как девчонка с ногами или её подружка без белья. Нет. Вот эти, спокойные, знающие, чего стоят. Те, кто действительно стоит многого. «Ты рассказывала о том, как ездила в Бристоль». Бессмысленная трата времени. Антония медленно поднимает пальцы к его воротнику. На другом конце стойки к Флоренс подваливает какой-то парень в косухе. Джек не может не заметить, что та снисходительно улыбается и заценивает прикид. Едва удается сдержаться и не фыркнуть. Восьмидесятые давно прошли, приятель. «Там ведь шикарный собор», — произносит он, медленно понимая, что снова смотрит не туда, куда нужно. «Ты еще про мост расскажи». «Никогда не был в Бристоле», — усмехается Джек. «Не очень хотел, но все же». «Никогда не была в Манчестере». Склоняется Антония близко к его уху. «Было бы здорово, чтобы Манчестер побывал в ней, но это слишком грязная и примитивная штука, чтобы её произносить. Нужно собраться, собраться, собраться, перестать пялиться на Флоренс. Сам себе обещал больше за ней не следить и на тебе». Рядом великолепная женщина, а Джек не может перестать беситься из-за какого-то уебана в косухе. «Знаешь что?» Резко меняет тон Антония, заставляя на себя посмотреть. «Так не пойдёт». Э, «Что?» Пытается он осознать поворот в разговоре. «Ты слишком занят». Она оглядывается в сторону Флоренс и чуть прищуривается. Той красивой латиной. Черт. «Типаж мне понятен», — смеётся она и пишет номер телефона на салфетке. «Давай сделаем так. Тебе нужно разобраться со своей знакомой. Будешь готов снова встретиться? Набери». Антония слезает на пол с высокого барного стула и оказывается совсем не намного ниже Джека. Она аккуратно кладёт салфетку в карман его брюк и от простого движения тело пронизывает возбуждение. Джек с сожалением следит за её рукой и на секунду зажмуривается от обиды. «Да почему всё так по-дурацки складывается?» «Договорились». Наконец кивает он. Она уходит, не обернувшись. Джек провожает глазами её шикарную задницу, которая могла бы через какие-то полчаса быть в его руках. Затем садится обратно на стул и понимает, что сегодня его очередь напиться. «Ещё Джина!» — командует он и поворачивает голову в сторону Флоренс. Та улыбается уебану в косухе. Вот этой таинственной, нечитаемой улыбкой. Когда и не понимаешь, то ли ты ей действительно нравишься, то ли она смеётся над тобой. Перед ним появляется новый шот и Джек опрокидывает его в себя как водку, ставит обратно. «Еще! Ты бы не торопился?» — предупреждает бармен. «Не переживай, я не из агрессивных». Джек настойчиво подвигает шот в его сторону. «Лей!» Он прикрывает глаза и устало трет лицо пальцами. «Сам себя заебал, надо же! Еще шот и домой!» Не потрахается, так выспится. Бросает короткий взгляд в конец стойки. Она там хотя бы в порядке и понимает, что Флоренс исчезла. В зале её тоже не видно, как и Бри. Чёрт. Бармен доливает Джина, но это теперь становится совершенно неважным. Джек приподнимается и оглядывается, пытаясь заметить знакомую тёмную копну волос. Её нет. Как сквозь землю провалилась. Порывшись в бумажнике, Джек оставляет сотку на столе. Этого хватит. И жвёт когти на улицу. Он должен узнать, ушла ли она одна. Надеется, что одна. Пока он болтал с Антонией, бар заполнился до отвала и приходится продираться сквозь потные трясущиеся толпы. У выхода он сталкивается с кем-то, и тут же отмечает, что это тот тип в косухе. Только сейчас удаётся выдохнуть. Одна. Джек толкает тяжёлую дверь и в лицо бьёт свежий ночной воздух. Он готов ехать домой. «Я же говорила!» Раздаётся сбоку победный голос Бри. Они вдвоём стоят неподалёку от выхода, с интересом разглядывая Джека. Бри разбирает от смеха. Она игриво толкает Флоренс в плечо и откровенно ржет. «Джек», — мягко произносит та, делая осторожный шаг вперед, «Что ты забыл в Бруклине?» Он застывает, смотрит на нее, пока внутри что-то железной рукой сжимает легкие. У него нет ответа на этот вопрос. По крайней мере, такого, который ее устроит. «И я пил?» Джек медленно разворачивается и впервые за много-много лет просто даёт дёру.